Эпилог. Хлоя Гишон смотрела, как на западные границы ее личного леса накатываются волны ее же собственной нежити, которая теперь слушалась кого-то другого. И ведь она знала, что однажды это может случиться. Попросила своих союзников устроить охоту на всех мастеров смерти, кто не был связан с зелеными домами. И все равно нашелся тот, кто смог свести на нет часть ее силы. Скелеты-щитоносцы, Она повернулась к стоящему рядом наблюдателю из рода Квиллов, который заодно выполнял роль ее адъютанта. Сначала это казалось Хлое забавной идеей. А потом, когда все пошло не по плану, она уже не могла ничего изменить. Несмотря на более серьезную ментальную защиту, он подчиняет их с такой же скоростью. Коротко ответил зеленоволосый, как и она сама, эльф. Все так же через удары молотом. Информация уже передана аналитикам и ученым. Но пока у них нет ответа, как такое возможно. Хорошо, что с атаками демонов? Он их все так же убивает с одного удара. Вернее, куда-то переносит. Это ваше предположение? Это доклад группы криминалистов, прошедшихся там, где он отражал атаку адских птиц. В местах ударов, отмеченных наблюдателями, точно отслеживаются эманации межмировых порталов. Мы сможем сами использовать подобную технику в бою? Будем изучать. Пока механика процесса нам не ясна, но когда мы его захватим, то изучим его оружие. Предположительно, это сплав технологий тварфов и чего-то новенького. Или старенького. Хлоя Гишон передразнила своего собеседника. Молодой Квилл слишком много себе позволял, но после того, как армия небольшого города и диких орков смогла так далеко пробиться, ей приходилось мириться с подобным поведением. «Отдай мне этого человека». Квилл словно почувствовал ее неуверенность, вот только уж слишком наглой была эта просьба. Одно дело – подчиниться Империи, другое дело – ее представителю. Хлоя Гишон была уверена, что до официальной просьбы передать пленника у нее будет минимум пара часов, чтобы попробовать выжить из того что-то интересное. Вот только если она не поторопится с тем, чтобы взять этого странного человека в плен, от имеющегося пока в ее распоряжении времени может ничего и не остаться. «Забудь, он мой». Хлоя облизала губы. Среди тех, кто знал правду, ее называли заблудшей дочерью императора, наказанной за свою гордыню. Она же сама считала себя единственной, кто смог отстоять свою свободу. И сегодня, чтобы все так продолжалось и дальше, ей надо будет выдержать еще одну битву. Никита сразил уже несколько сотен демонов, и его организм теперь фактически работал на износ. В нем не осталось ни капли бодрости, но энергия от совершенных побед текла по жилам, давая силы все дальше и дальше шагать вперед. «Чертов Сириус!» – ругался парень про себя. «Кто бы знал, что порой проиграть так сложно!» «Чертов ты!» – отзывалась эхом Си, но парень игнорировал ее слова. «Как ты мог заключить с ним сделку и придать свет?» И опять древняя книга не сказала ничего нового. Для нее самой, несмотря на секреты из прошлого и некоторую кровожадность, следовать пути света было равно тому, чтобы служить ему. Парень смотрел на это шире. И пока они Си не могли друг друга понять. Впрочем, Никита верил, что они еще договорятся. Может, разве что немного попозже. Тут впереди менькнуло что-то темное, и парень замер, пытаясь рассмотреть своего нового врага и приготовиться к отражению его атак. Среди лесных гигантов показалась девичья фигура. И почему-то на долю мгновения он решил, что это Ария. Нагнала его, чтобы не оставлять одного. «Дурак, это явно повыше будет!» Подала голос темная половина Никиты. Она пока больше не пыталась перехватить власть и лишь с интересом наблюдала за развитием ситуации. Изящное платье, большие зеленые глаза и такого же цвета длинные волосы. Следующей мыслью Никиты было то, что он неожиданно встретил сестру Саймуса Квилла. Но тут следуя жесту незнакомки деревья отклонились в стороны, давая им получше разглядеть друг друга. и парень понял, что его путь подходит к концу. если он и будет кому-то сдаваться, то сама мятежная королева подходит для этого как никто другой такой и проиграть не стыдно. или победить темная половина предложила не поддаваться зачем? если хлоя гишон так сильна, как говорят слухи, она все равно размажет никиту как насекомая. а если нет и он возьмет вверх, Темная половина парня была уверена, что такая победа даст им гораздо больше, чем плен в империи. Представь. Новый владыка древнего леса, мятежный король. Никите было неприятно это признавать, но идея его темной половины ему понравилась. Вот только Хлоя Гишон явно не собиралась давать ему и шанса на победу. Как только они оказались в зоне прямой видимости, она призвала живую тьму. Силу, которую в свое время украла уроды квилов И ударила по чужаку. Она могла начать из чего-то другого, но этот выбор показался королеве оптимальным. Напомнить наблюдателю его место и заодно не оставить чужаку ни единого шанса на победу. Сайму Сквилл не удержался и по-детски приоткрыл рот, когда обычный человек, который он считал пусть интересной, но все-таки игрушкой, вытащил когда-то брошенную им самим золотую монету. Это было невозможно. Такого не должно было случиться, но молодой Квилл сразу понял, что сейчас увидит. Чужак призвал живую тьму, силу его рода, силу, которой почему-то сражались двое, которые к этому роду не принадлежали. «Когда я стану главой семьи, вы умрете за это оскорбление». Квилл почувствовал, как из прокушенной губы течет кровь. А в лесу тем временем продолжался. Мятежная королева, эта выскочка, поняла, что ее первая атака не сработала и сделала следующий ход. Помня о том, как расправились с ее демонами, она не стала сближаться с человеком, а призвала еще одну великую силу, что как раз недавно смогла подчинить себе. «Живая молния!» – выдохнула она, и с ее пальцев сорвались устремившиеся к чужаку разряды. Квилл выдохнул, пытаясь оценить мощь силы, с которой раньше никогда не сталкивался. И он был готов поклясться, что она как минимум не уступает их семейному дару. Или даже была сильнее. Человек бросил вперёд живую тьму, и молнии с каким-то утробным звуком, похожим на урчание голодных котов, поглотили её. Он выставил вперёд свой молот, принимая на него удар, и даже смог его немного ослабить. «Живая молния!» Хлоя Гишон добавила к первой атаке ещё одну, и второй разряд просто-напросто отбросил бывшего слугу и командира армии Никса на землю. И Квиллу сразу стало очевидно, что хоть кит и достиг многого, Но пока ему еще слишком рано замахиваться на сильнейших бойцов этого мира. Впрочем, зеленоволосый эльф теперь не сомневался, что парень еще сможет дорасти до этой ступени. Рано или поздно. Если, конечно, не перейдет дорогу слишком многим и не умрет. Впрочем, сегодня этого точно не случится. Конец четвертой книги.